Глава седьмая. Убить безухого. Джою пришлось долго разъяснять белолобому принцип вакцинации. Когда наконец летон понял идею людей, он решительно кивнул и сказал, что сам первым испытает этот метод. Белолобый старался сохранить невозмутимый вид, однако плоский нос его покрылся крупными капельками пота. Когда везель острём ножа, которым он предварительно вскрыл нарыв на крыле зверика, наносил несколько неглубоких царапин на внутреннюю поверхность его крыла. На то время, за которое вакцина должна была оказать своё действие, белолобы остался на площадке, где жили люди. На следующий день после введения вакцины на крыле белолобого появилось несколько мелких нарывов. которые вызывали у него нестерпимый зуд. Летун явно нервничал, и весь этот и последующий день просидел в отгороженном циновками уголке, не желая ни с кем разговаривать. На четвертый день воспаления и зуд исчезли, а пораженные участки кожи покрылись сухими корочками, которые через день отпали, оставив после себя небольшие участки, не покрытые волосяным покровом кожи. Лекующий белолобый полетел докладывать о победе над болезнью. Вернувшись через полтора часа, он принёс с собой длинную и прочную верёвочную лестницу, конец которой самолично закрепил на краю платформы. Людям была дарована свобода. В посёлке Крылатых людей началась массовая вакцинация, приёмом и правилом которой обучали литунов Джои и Вейзель. Маленькие летучие зверьки превратились из домашних любимцев в спасителей своих хозяев. Положительный эффект дал и метод лечения с применением вакцины. Летуны из карантинной зоны, чья болезнь зашла ещё не слишком далеко, быстро пошли на поправку. Белолобы пригласил Кийска посетить свой дом. На площадке, принадлежавшей семье Белолобова, кроме него жили ещё около 10 человек. различных возрастов и обоих полов. Кейску так и не удалось разобраться в каком родстве они находятся друг с другом, потому что все спешили быть представленными землянину и нетерпеливо отталкивали в сторону тех, кто уже успел обменяться с ним приветливыми похлопываниями по плечам. После обильной продолжительной трапезы ему даже было предложено остаться жить в доме Белолобова. Но Кийск, поблагодарив за гостеприимство, предпочёл вернуться на свою площадку. Люди получили возможность свободно передвигаться по всему посёлку, но куда бы они ни шли, их повсюду сопровождали знакомые летуны из отряда Белолобовы. Сопровождающие, не проявляя излишней навязчивости, держались чуть в стороне, и всё же людей ни на минуту не оставляли одних без наблюдения. Кийское подобное неусыпный контроль нисколько не беспокоил. Не видя в том ничего оскорбительного, он даже напротив находил вполне естественным то, что крылатые люди всё ещё не доверяют полностью странным пришельцам. Тем более, что её охрана вела себя на редкость корректно, стараясь по возможности не обозначать своего присутствия, а тем из них, у кого с людьми сложились приятельские отношения, Похоже, даже лестило возможность появляться повсюду в компании, что повсюду всегда встречали приветливо и с улыбками. Киванов же напротив возмущался подобным отношением к своей персоне. Но надо же, мы, можно сказать, спасли им жизнь, а за нами по-прежнему следят шпионы. Что за вопиющая несправедливость. Должно быть, твой вид не внушает им доверия. осмеивался над Борисом Кийск. "Почему это именно мой?" возмущённо восклицал Киванов. "Потому что шумишь много", отвечал Кийск. "Нет, это просто возмутительно. Послушай, что ты так разволновался?" недовольно морщился Кийск. "Потерпишь несколько дней, пока Джой не закончит работу с ключом. Или ты собрался остаться здесь навсегда?" "Нет, но хотелось бы оставить после себя добрую память. В таком случае Сочинил вдохновенное послание к далёким потомкам ныне живущих летунов и высеки его аршинными буквами на скале. Как-то раз белолобый с весьма торжественным видом пригласил людей на встречу с представителями высшего сословия летунов, от которой, как он прозрачно намекнул, во многом зависело решение их дальнейшей судьбы. Площадка, на которую доставили приглашённых, практически ничем не отличалась от той, на которой они коротали время своего заключения и продолжали жить по сей день. Несмотря на то, что только миновал полдень, площадка была закрыта развешенными по краю циновками, что обычно делалось только с наступлением сумерек. Через равные интервалы в сплошной стене были оставлены лишь небольшие проёмы для освещения внутреннего пространства. Изнутри циновки, образующие стены, были расписаны переплетающимися трёхцветными узорами из красных, жёлтых и синих извивающихся линий, между которыми были вкраплены короткие надписи на языке литунов, смысл которых оставался непонятен даже для Джои. На площадке были расставлены обеденные столики с едой, возле которых лежали стопки новых мягких циновок для сидения. Летуны, поднявшие гостей на площадку, тут же исчезли. Остался с ними один только белолобый. Из 13 встречавших их летунов людям был знаком только старик с изуродованными болезнью крыльями. Возможно, кого-то из присутствующих они так же где-то встречали, но людям всё ещё было трудно с первого взгляда различать летунов, особенно если они были примерно одного возраста. После традиционных приветствий хозяева и гости расселись за столики и приступили к трапезе, которая по случаю официального приёма превратилась в целый ритуал. Каждый сам накладывал себе еду, сколько хотел, но попробовать хотя бы совсем немного следовало всё, что предлагалось. Ёмкости с новыми блюдами передавались из рук в руки от стола к столу. И каждый, прежде чем передать очередное блюдо своему соседу, непременно должен был что-то сказать о его необыкновенных вкусовых качествах. Поскольку языком летунов свободно владел один только Джои, остальным гостям приходилось для выражения своего одобрения прибегать к восторженным вздохам и мимике. хотя существовала опасность, что при значительных отличиях лицевых скелетов людей или тунов некоторые из упражнений гостей могли быть неверно истолкованы, всё как будто прошло по большей степени гладко. Если по незнанию или неумению гости и совершали какие-то ошибки, то хозяева предпочитали их не замечать. После того, как основная трапеза была закончена, и на столиках осталась только посуда для чаепития и блюда за сахаренными фруктами, старый бескрылый летун перешел к официальной части, ради которой, собственно, и была устроена эта встреча. Произнесенная речь, и перевод которой, как всегда, осуществлял Джои, он говорил о том, что теперь, когда страшная болезнь, ставившая под угрозу дальнейшее существование всего рода летунов, побеждена, Все силы будут брошены на борьбу с ненавистными безухими, не оставляющими попыток превратить свободный и гордый крылатый народ в послушных рабов своих покровителей. И благодарить за это они должны тех, с кем свела их судьба, кого по ошибке они приняли в начале за врагов.